Глава шестнадцатая До крыла целителей мы добрались в рекордно короткие сроки. Патрик сгрузил мое тело на кровать, и меня тут же обступили властители снадоби и зелий в изумрудных мантиях. Они заставили лорда Рейгера выйти в коридор и тут же занялись моим лицом. При этом цокали языками и качали головой, что мне совсем не понравилось. Так и хотелось спросить сакраментальное. «Целитель, я буду жить?» «Восстановление волос — неделя», — наконец выдал вердикт один из целителей. «Но я могу все исправить за три-четыре дня максимум. Вы позволите использовать мое экспериментальное зелье, профессор?» «Я? Я позволяю!» — крикнула я, распахивая глаза. До этого я лежала, боясь шелохнуться. Мало ли какие магические манипуляции надо мной проводят. Когда лошадь отца сломала ногу, К ней вызвали местного мага-целителя, но Заринку привязали так, чтобы она даже не шелохнулась. «Ох, леди Стертон, вы же слышали! Оно экспериментальное, а значит... Мне все равно! Дайте зеркало!» «Леди, дайте мне зеркало!» — с нажимом произнесла я. Один из целителей вздохнул и протянул мне небольшой, обрамленный в серебро прямоугольник с витой ручкой. «Вильфа в путь!» Посмотрев на свое отражение, я застонала. А затем закрыла лицо руками и разрыдалась. Бровей почти не осталось. Так редкие волоски торчали, а ресниц не было вовсе. Прямо над лбом радовал глаз крошечный ежик из обугленных волос. На лбу красовался огромный ожог и еще несколько небольших на щеках. Губы рассохлись и выглядели... Да я вся выглядела ужасно, леди Стертон, не плачьте, произнес один из целителей. Кожу мы залечим за пару дней, даже шрамов не останется, и брови с ресницами нарастим. С волосами сложнее, стандартно неделя, но раз вы согласились, клейт может ускорить процесс. Я сглотнула. Ладно, единый с волосами могу прикрыть, но остальное... «А к завтрашнему дню нельзя восстановить брови и ресницы?» «И кожу?» Целители переглянулись и понуро опустили головы. «Увы, леди!» «Вильфа, в путь!» Я вздохнула и закрыла глаза. «Пусть делают, что хотят. На королевский бал я все равно вряд ли попаду. Но едва мне намазали пахучей мазью волосы, чем-то охлаждающим брови, ресницы и кожу на лице, как прямо передо мной возникла Эгнис». Она шлепнулась мне на грудь, расставила все четыре лапы и зашипела, подергивая хвостом. «Кто это сделал, Ариана? Я его порву!» «Ее!» — «Её, подсказал кто-то из целителей. «Леди Леттустертон, сестру леди Арианы. Умфил!» «А что я такого сказал, кроме правды?» «Вы всегда говорили учитель, что врать нельзя». «Что?» «Падайте!» — крикнул кто-то. «Это же боевая Саламандра! Она сейчас все тут разнесет!» «Вильфа в путь! Единый!» Теклянный шкаф в дальнем углу палаты рухнул, рассыпавшись на миллион осколков, а занавески вспыхнули ярким пламенем. Магические светильники шарахнулись в стороны, лопаясь с громким треском. «Сестра! Роган, я тебя убью!» «Да я-то при чем?» Со страхом в голосе проблеял кровавый скорпион, Появляясь на подоконнике, он поджал хвост и дванее закусил его. «Летта не призывала меня, я не давал ей силы, у нее своей достаточно. Ты не защитил Ариану! Но ты сама сказала, что теперь отвечаешь за нее!» «У нее знак твоего дома, а ты позволил причинить ей вред!» Эгнис, Три окна в палате разлетелись вдребезги, а рамы оплавились. Целители рухнули на пол, прикрывая головы руками, а я боялась пошевелиться. Даже сквозь простыню я чувствовала жар, исходивший от саламандры. «Эгнис, перестань!» — спокойно произнес Тайлер, входя в палату. «Обещаю, наказание понесут все, кто причастен к ранению моей невесты». «Ну вот и его высочество собственной персоной. Ужас какой!» Я натянула простыню повыше, закрывая лицо, и попыталась нащупать рукой подушку. Не хотелось, чтобы демон меня в таком состоянии увидел. Только его сарказма сейчас и не хватало. «Огонек, не стоит, я тебя уже рассмотрел». Хмыкнул он, и я едва не застонала. «Демон, он демон и есть». Тайлер неожиданно тяжело вздохнул, а затем резко спросил. «Когда вы сможете убрать следы ожогов?» Вопрос относился не ко мне, но я снова с интересом прослушала ответ целителей. Впрочем, он не отличался от того, что они озвучили несколько минут назад. «Ну что ж, надеюсь, вы все сделаете, чтобы моя невеста поправилась как можно скорее». Я рискнула спустить простыню, но так, чтобы она открывала только глаза. Ожог на лбу был самым ужасным, но вкупе с ожогами на щеках выглядел еще кошмарнее. Я сама испугалась что уж говорить о женихе правда замуж я за тайлера не собиралась но показываться в виде пугала не хотела даже если принц меня уже видел по его словам ваше высочество поверьте никто не справится лучше чем мы уверяю вас что мы сделаем все возможное надеюсь коротко ответил дифостер слегка взмахнув рукой пожалуйста оставьте наследие стертон наедине «Почему мне показалось, что сейчас я услышу что-то неприятное?» Когда все целители исчезли за дверью палаты, Тайлер присел на постель и протянул руку к моему лицу. Я замерла от неожиданности, а его высочество резко сцепил ладони в замок и неожиданно спросил. «Очень больно». «Не очень», — вздохнула я под простыней, зыркнув на него глазами. «Убить твою сестру?» — спокойно спросил Тайлер, поглаживая Эгнес по голове. Саламандра довольно заурчала, а после его слов ощерилась, явно собираясь исполнить полувопросительный приказ принца. «Вы с ума сошли?» возмутилась я, поднимаясь. Простыня упала на мои колени. Его высочество склонил голову набок. «Она слишком добрая». «Тайлер, я в шоке! Убить младшую Стертон и дело с концом!» прошипела Эгнис за нападение на твою невесту ей положена смерть я сглотнула а его высочество с интересом разглядывал меня да все не так плохо как я думал тебе не о чем беспокоиться огонек я же тебе говорила фыркнула саламандра тайлер поднялся с постели и направился к двери. я следила за ним во все глаза к сожалению завтрашний бал во дворце отменить нельзя но я убедил родителей сделать его менее масштабным. Будет небольшой прием. Я похолодела. Я предстану перед твоими родителями, то есть перед королем и королевой в таком виде? Он пожал плечами. Так мы же не собираемся сочетаться браком, милая. Или ты передумала? Нет. Тогда чего переживаешь? Я закрыла лицо руками, а потом с криком одернула их. Тайлер резко вернулся и сел на постель рядом, протянул руку, но тут же опустил ее. «Позвать целителей?» «Не надо!» — буркнула я. «Ариана!» Я тяжело вздохнула и смежила ресницы. Закрываться смысла не было, принц меня уже видел. Но кое-что мне все же хотелось сделать. Не такая я и добрая, как все думают. «Что будет с моей сестрой?» Принц пожал плечами. Приведем расследование, случайно ли это она сотворила и могла ли сдержать силу». Резко подняв голову, я посмотрела ему прямо в глаза, в которых плескалось ехидство и сверкали яркие всполохи. «Я не хочу, чтобы она училась в Академии, Тайлер. Ни в каком качестве». И услышала дружный выдох. «А я уж думала, она ее простит», ядовито заметила Саламандра, возникая на плече Тайлера. «Я тоже» мыкнул тот, поднимаясь. «Не беспокойся, леди Стертон, твоя сестра в академии не задержится. Надеюсь, эта идиотка еще не успела распаковать вещи?» Я икнула. «А как же расследование?» Усмехнувшись, он направился к двери, а Эгнис спрыгнула с его плеча на мой живот. Я охнула. «Я уже говорил, что завтрашний бал превратится в маленькие семейные посиделки. Будут только мои родители, твои и мы с тобой». Хочу познакомить тебя с королем и королевой. Советую не надевать красное, иначе твои ожоги будут бросаться в глаза. Жду тебя завтра после обеда у портала». «Что?» Прищурившись, я смерила его высочество пристальным взглядом, но принц его даже не заметил, потому что стоял ко мне спиной. «А нельзя ли его перенести на несколько дней?» «Нет». — резко ответил Тайлер, выходя в коридор и с грохотом захлопывая за собой дверь. — Забавно, но иногда я готова задушить принца в объятиях, а иногда просто задушить.